Ему нельзя было охотиться на острове, за пределами, пожалуйста, если осторожно. А на острове нельзя, потому что остров его дом, и глупо привлекать внимание людей к дому. Но это был особенный случай, настолько особенный, что змей не стал ставить в известность остальных. Они узнают, когда придёт время. Возможно, увидят то, что змей оставит от этого человека. Человек ему не нравился. До такой степени, что змей решил нарушить негласное правило не охотиться на острове. Одной смертью больше, никто не поймёт. И тело, или вернее то, что от него останется, можно будет спрятать в одной из пещер или утопить в озере. Озеро в отличие от людей не предаст. Спрячет тело на дне, заметёт илом, позовёт на пиршество острозубых рыб. Ничего не останется, ни костей, ни воспоминаний. И это будет честно и правильно. Остальные не понимают, потому что они слабые, потому что они трусливо закрывают глаза всякий раз, когда он принимает решение и начинает действовать. Второй хитрее и умнее. С ним можно было бы договориться, если бы змей планировал вести переговоры. Сложнее с первым. Первый, хоть и самый слабый из них троих, но иногда всё равно самый сильный. Змей не понимал, как такое возможно, просто принимал как должное. А человек крался в темноте. Глупый и беспечный, он думал, что нащупал истину, а на самом деле всего лишь стал на дорожку, которая вот-вот приведёт его в объятия змея. Надо только немножко подождать. Змей уже чуял, как мягко пружинит земля под ногами врага. Он уже дрожал от возбуждения. Ему помешали, в который уже раз. Волки вышли из леса, молчали у метенями, стали стеной между ним и человеком. С одним или даже двумя змеями бы справился, но стая. И эта стая не уйдёт, не позволит довести до конца задуманное. Волки лягут костями, но не подпустят его к человеку. От бесильной ярости сделалось жарко, зазудела шкура, зашумело в голове, а жажда стала почти нестерпимой. Измей отступил. Он убьёт, пусть не этого человека, но это и ночью, потому что терпеть больше нет никаких сил, потому что он и так слишком долго терпел.